Регион через один. Да-да, езжай, ненасытная брюха, торопись, а то тебе не достанется. Травница еще раз провела над огнем скрученной из тряпок куколкой, а затем спрятала ее в поясной мешочек. Тихонько рассмеялась. Ай и ладно, все складывается. Кмет, как цепной пес соляной истекает. Князь рылом водит, интересуется, а наложницы козни плетут. Все готовы подсобить старушке в ее нелегком деле. Только бы не напортачить. Впереди самое трудное. Взгляд упал на печку, за которой спали девочки. Ночной отвал делал их грёзы спокойными, а дыхание углубоким. В сердце шевельнулась жалость. Вот где чистые души. Но если за бабушка противиться своей судьбе станет, и их придется использовать. Знахарка тяжело вздохнула. Надо помнить, что это ради благой цели. Измаялась слада, устала, еле теплится в богине жизнь, а сердце ее дрянного мужа только черствее становится. Мужичьё проклятое! Ничего, судьба справедливость любит и всем в полной мере воздаст. Старуха притушила лучину и поковыляла к лавке. Завтра будет новый день, новые хлопоты. Нужно, чтобы детки совсем ей доверились, и сделать это будет несложно.